Алексей Иванов «Вегетация» читает Григорий Перель специально для Яндекс Книг. «Все имена и события вымышлены Любые совпадения случайны. Пролог. Автобаза. «Не сможет убить его, будет лохом по жизни». Это Серега понимал твердо. Впрочем, злобить себя, как собаку, ему и не требовалось. Давняя ненависть к Харлею въелась в душу глубоко и прочно. Серега был уверен, что сегодня он все исполнит по плану, то есть решительно и без ошибок. И даже замахнуть водки для храбрости его совсем не тянуло. Успеется. Он знал, где Харлей прячет свой мотоцикл. Про тайное место, сама того не заметив, проболталась Маринка. Моцак у Харлея был крутым зверюгой. За него Харлей и получил свое прозвище — Хотя ясный хрен, зверюгу его переделали где-то в гаражах из обычного агрегата. Движок форсировали, глушитель сняли для понта, к обычной дуплексной раме приварили усиление, на грузовой коляске заменили рессору, вилку собрали новую под широкое колесо. Все завидовали, и Харлею приходилось прятать мотоцикл в лесу. В городе его стопудов уведут. «Свои же пацаны и отработают просто погонять». Харлей устроил укрытие на заброшенной автобазе. Когда-то здесь располагалась стоянка грейдеров и бульдозеров дорожного строю управления. Площадку отсыпали щебнем, ямы какие-то здоровенные выкопали, начали возводить бетонный каркас для станции техобслуживания, а потом взяли да и плюнули на все. Нафиг надо. Автобаза одичала, никто сюда не заглядывал. На попутке Серега доехал до остановки «Шестой километр». Отворот на автобазу находился еще через два километра, а возле остановки с обочины соскальзывала почти неприметная тропинка, убегающая напрямик через лес. Плотно жгло солнце, на старой пустынной дороге пахло пылью, из трещин в асфальте торчала короткая и жесткая трава. В лесу чирикала какая-то птичка. «Тропинка почти заросла». Серега огибал густые непролазные кусты, пинал с пути упавшие гнилые стволики, продирался сквозь ветки осин. К лицу липла паутина, сучки цеплялись за футболку, за обвисший брезентовый рюкзак. На шею сыпалась иссохшая древесная труха. Серега быстро взмок от духоты. В рюкзаке у него лежали фляжка с водкой и пистолет, завернутый в полотенце. Ствол Серега купил в гаражах, там же, где Харлею подшаманили моцик. Правда, в обойме было только пять патронов. Два из них Серега уже отстрелял, тренируясь по бутылкам. Обращаться с оружием он умел. Да это все пацаны умели. Их тренировали на уроках военной подготовки. И в школе, и в учаге. На пистолет Серега без сожаления ухлопал две получки. Пришлось два месяца сидеть на иждивении у матери. Ничего, мать потерпела. Тропинка все тянулась и тянулась, и Серега даже забеспокоился, не сбился ли с пути. Лес вокруг был молодой, мусорный. Осины, березы, вербы, вняк в низинах. Серега сердито ломал ветки, рвал клейкую листву, руки ему исхлестало. Справа из-под дерна вдруг высунулась изгибом ребристая бурая автопокрышка, и Серега догадался, что почти у цели и вдруг издалека донесся хриплый треск мотоцикла. Это, конечно, был Харлей, кому же еще тут быть. Сердце заколотилось еще сильнее. Нет, Серега не боялся и не сомневался в себе, хотя раньше никогда не стрелял в людей. Наоборот, его охватила недобрая истома, как при раздаче карт. Вот сейчас ему выпадут козыри, ведь он лучше всех остальных, и он этих всех остальных... Просадит и обует. Харлей жил в свое удовольствие, всегда при деньгах и всегда при нем парни и девки. Они собирались на хате у Харлея и бухали за счет хозяина. А Харлей пил помаленьку, покуривал дорогие американские сигареты и смотрел на гостей, приглядывал девку, с которой потом уходил в комнату. Так пацаны рассказывали. Сам-то Серега побывал у Харлея только один раз, с Маринкой. И Харлей тогда спокойно увел Маринку к себе. А Серега свалил домой. Что ж, Маринка была законной подругой Харлея, и ей это нравилось. А Сереге нет. Серега осознал, что идет уже по автобазе. Под ногами хрустел щебень, но площадка заросла тонкими деревцами. Сразу и не отличишь ее от обычного леса. В зарослях виднелось что-то железное... В высокой траве горбились груды кирпича, за кустами мелькали какие-то полуразрушенные стены. Где-то впереди еще раз рявкнул мотоцикл Харлея, потом колокотание движка затихло. В Харлее Серега всегда чувствовал пренебрежение. И к себе лично, и вообще ко всем. И даже к Алексеичу, Маринкиному дяде, у которого Харлей работал. И к самой Маринке тоже. А Маринка этого не замечала. Ну, девки дуры. Легкая, угрюмая усмешечка Харлея оказалась Маринке нормальной. Типа не про нее, а про других. Что ж, заценим, как Харлей сейчас будет улыбаться. Серега остановился, вытащил из рюкзака сверток, достал пистолет, сунул полотенце обратно в рюкзак и встряхнулся, подвигав плечами и локтями. Лесок поредел перед громадой недостроенного ангара. В два ряда торчали бетонные опоры с длинными балками перекрытий. Стопами были сложены плиты с торчащей арматурой. Серега обогнул облупленный вагончик бытовки с выбитыми окошками и увидел Харлея. Тот возился возле своего мотоцикла, переставлял канистры в грузовой коляске. Серега понял, что в качестве укрытия Харлей использует яму возле фундамента, закатывает в нее мотоцикл и сверху укладывает ржавый рваный лист профнастила. Надо было сразу шмальнуть Харлею в затылок, но Сереге очень хотелось увидеть страх на лице врага. Серега негромко свистнул. Харлей повернул голову и распрямился. — Хана тебе, гад! — торжествующе сказал Серега, Поднимая пистолет. Харлей помолчал, оценивая ситуацию, и усмехнулся своей усмешечкой. Ты что, Димон, за мной с гарнизона приперся? Серега не знал никакого Димона и никогда не был на гарнизоне. Берега попутал козел? С вызовом спросил он. Харлей не волновался, лишь поправил матерчатый козырек кепи. Одет он был, как все, по-армейски. Камуфляж, зеленая футболка, берцы. Оборзел в лесу, ага. Харлей словно не замечал нацеленного на него пистолета. «Один хрен я сдам бригадам все, что у вас там есть». Сереге стало ясно, что Харлей принял его за кого-то другого. Его, Серегу, Харлей видел вблизи только в тот вечер. Ну, на хате, когда Серега приперся с Маринкой. Вряд ли Харлей его запомнил. Серега был для него никем. Я Серега Башенин. Серега должен был заявить, кто он такой и зачем убивает Харлея, иначе нет победы над соперником. Я с Маринкой хожу, племянница Игорь Алексеевича Типалова. Харлей задумчиво оглядел Серегу. — Чему ты, дворовая, — подвел он итог. — Отдай ствол и сдерни отсюда. Харлей шагнул к Сереге и протянул руку за пистолетом. Он был одного роста с Серегой и примерно такого же телосложения, но показался Сереге и выше, и сильнее. Сейчас он просто отнимет оружие, как ушкета какого-нибудь, а потом даст берцам под зад. Крути педали урод. Нет, этому не бывать. Сам он чмо, Харлей, пусть сдохнет тут. Серега выстрелил Харлею в грудь. Эхо щелкнуло в развалинах ангара. Харлей остановился. Он будто бы размышлял, убит он или нет. Так в детстве пацаны решали свою судьбу, когда играли в войнушку. И Харлей решил, что убит. Ноги у него подогнулись, и он упал на спину. Серега огляделся по сторонам. Его потряхивало от напряжения, а в груди растекалось жгучее тепло. Там, как живая тварь, ворочалась недоверчивая радость. Неужели он смог? Да, смог. Вот ведь Харлей валяется на грязном гравии, сквозь который проросла трава. И вокруг никого. Мотоцикл, бытовка, громада недостроенного ангара с ребрами опор, штабеля бетонных плит, тонконогий лесок, синее небо. И нет больше этой сволочи Харлея. Серега подошел и пнул Харлея в плечо. Голова у Харлея мотнулась, и кепи свалилась. Харлей дохлый. Блин, выпить бы сейчас, да рано еще. Окрестности автобазы Серега внимательно изучил еще дома по карте. В километре от площадки находилось болото с одной стороны, ограниченное дамбой. К дамбе от автобазы вел проселок. Удобно, чтобы утопить труп. Гряхтя, Серега подтащил Харлея к мотоциклу и свалил в коляску. Ноги у Харлея торчали, как две палки. Серега залез в удобное седло, с первого толчка завел движок и погазовал в холостую. Крутой аппарат, мощный. «Пора тебе, падаль, в могилу», — сказал Серега Харлею. Проселок обнаружился сразу за ангаром. Он даже зарос не очень сильно, так кусты одни. Мотоцикл качало и потряхивало. Руль прыгал у Сереги в руках, ветки скребли по коляске, по колену Сереги, по крыше картера. Серега думал, что хорошо бы оставить к себе, но нельзя. Вообще нельзя ничего забирать из имущества покойника. Типалов наверняка будет искать Харлея. Вдруг Типалов или Маринка увидят какую-нибудь его шмотку у Сереги. По дамбе Серега доехал до невысокого откоса, забетонированного вокруг дренажной трубы. Похоже, трубу давно заткнуло мусором и всякой дрянью. С другой стороны дамбы стеной стоял ивняк, и никакого водотока не имелось. Ну, нормально вроде бы. Серега остановился, выключил двигатель, слез, обошел мотоцикл и с натугой вывалил Харлея из коляски на землю. Харлей тихо захрипел. На губах у него появилась кровавая пена. Живой, что ли? Вот ведь гад бессмертный. Серега, конечно, удивился, однако новый поворот дела уже ничего для него не значил. Он убил Харлея, и баста. Станет тот булькать в болоте или не станет, неважно. А болото словно поджидало. Оно расползлось по низине как-то без стыжа и нагло. Кое-где чернела вода, но в основном поверхность была бурой и гнилой, с клучами травы, с камышом и осокой. Из поганой жижи выставлялся склизкий и сучковатый валежник, облепленный тиной. На подтопленной и прокисшей опушке леса чахлые деревца покосились, готовые упасть. Пахло тухлятиной. Короче, гиблое место. Вдали тупо орала лягушка. Серега подтащил тяжеленного Харлея к откосу и пихнул ногой. Харлей неохотно покатился вниз и вяло бултыхнулся в дряблую ряску. Погружался он медленно, будто по частям. Живот, грудь, колени, бледное лицо, безвольные руки, и все-таки затонул весь целиком. В ряске образовалась длинная дыра, всплыли мелкие пузыри. Серега швырнул в воду и пистолет. Он еще долго торчал над откосом, глядя, как потихоньку уменьшается дыра в болотине. Харлей захлебнулся, в этом нет сомнений и теперь уже точно мертв. Серега ощущал себя как-то странно. Жизнь кажется непонятной, запутанной. Все сливается, так что не разделить. А в натуре жизнь состоит из очень конкретных вещей. И правильно он сделал, что не стал ревновать Маринку, не стал скакать вокруг нее, доказывая свое превосходство, не стал бодаться с Харлеем, в общем, маяться дурью. Он без базара взял и убил врага. Рисково, конечно. Зато дальше все будет однозначно. Серега повертел головой. Теперь надо избавиться от мотоцикла, затопить его где-нибудь подальше. Но это уже не трудно. А потом можно и выпить. Заслужил.